Глава пятая. Скарлет. Я боялась. Боялась возвращаться на уроки. Боялась Вайлет. Боялась, что где-то рядом может оказаться мисс Фокс. Боялась руквудской школы. В первую ночь после возвращения я почти не сомкнула глаз, а как только начинала задремывать, на меня обрушивались кошмары. Я тут же просыпалась и сразу уже на его. Мне начинало казаться, что я слышу голоса, шепотом разговаривающие внутри стен. Представляете ужас какой? Шишки квашеные. Я подумала, не рассказать ли об этом Айве, и решила, что не стоит. Я должна выглядеть перед сестрой смелой и уверенной в себе. Мне нельзя показать ей, как я испугана. Вот почему, промучившись до утра, я выскочила из постели, где мы в первую ночь спали с Айви вдвоем и начала прикидываться, будто настал самый счастливый день в моей жизни. Я даже проглотила за завтраком чудовищную овсянку, хотя смотреть на нее не могла. Просто глотала через силу и улыбалась. Такие вот пончики-макарончики. Потом было утреннее собрание. Ну что вам сказать. Бывали, конечно, на моем веку собрания и похуже. Сегодня мы хотя бы псалмы не пели. Да и сестра-хозяйка полчаса не учила нас, как нужно у себя в спальнях поддерживать чистоту. А после собрания нас с Айви ждал сюрприз. Мы получили письмо. «От тетушки Фэбы! воскликнула Айви, взглянув на конверт. Ариадна покинула нас и побежала на первый урок, а мы с сестрой притормозили в коридоре, чтобы прочитать письмо. Дорогие Скарлетт и Айви, я была вне себя от радости, когда услышала радостные новости. Это просто настоящее чудо, что Скарлет опять с нами. Мне не терпится вновь увидеть вас двоих вместе, но боюсь, что этого может не случиться. Я надеялась, что вам разрешат жить со мной, но теперь поняла, что и так слишком сильно вмешивалась в вашу жизнь. Эдит права. Вы должны получить хорошее образование, а не сидеть под крылом такой старой клуши, как я. «Мне очень жаль. Но я все равно надеюсь когда-нибудь снова увидеться с вами. С самыми лучшими пожеланиями и любовью, ваша тетушка Феба Грегори». Некоторые буквы расплылись, наверняка откапавших на письмо слез. «Чувствуешь, что ей наша мачеха напела?» — спросила я, стискивая кулаки так, что ногти впились в ладони. «Чувствую», — согласилась Айви. Ее радостное настроение тут же улетучилось, а лицо скривилось так, будто она была готова разреветься. Я взяла у нее из рук письмо, смяла его и процедила сквозь зубы. Чушь! Ерунда полная! Это не тетушка Феба вмешивается в нашу с тобой жизнь, а исключительно она, Эдит, это ведьма. Наверное, я слишком громко говорила, потому что шедшие мимо нас девочки удивленно косились в мою сторону, И прибавляли шагу. Пусть пялится и поскорей проваливают шарики квадратные. Ничего, настанет день, когда я за все поквитаюсь с нашей мачехой. И за это письмо тоже, шишки квашные. Я по-прежнему подозреваю, что Эдит убедила нашего папашу, будто я умерла, потому что была в сговоре с мисс Фокс. Наверняка получила от нее деньги за эту ложь. Да, я так думаю. И пусть кто-нибудь попробует убедить меня в обратном, бублики дырявые. Радует только одно. До бесконечности эта ведьма распоряжаться нашими с Айви судьбами не сможет. Вот так. Мы вместе с Айви вошли в кабинет истории. Честно вам скажу, лично я историю ненавижу. Не понимаю, зачем мне нужно знать о том, что сказал или сделал миллион лет назад какой-то покойник. С тех пор, как я была здесь последний раз, В классе произошла передвижка, и я, к своему ужасу, обнаружила, что теперь за моей старой партой сидит Вайлет. «Ах да, чуть не забыла. У нас в классе теперь появились сестры-близнецы», — сказала мадам Лавла, увидев нас. «Скажите, кто из вас Айви?» «Я», — поспешила ответить я. Айви покосилась на меня, как на сумасшедшую. «Хорошо. Добро пожаловать в Руквудскую школу. «Надеюсь, история заинтересует вас больше, чем вашу сестру». Тут мадам Лавлейс перевела взгляд на Айви и сказала ей, хлопнув рукой по парте, за которой сидела Вайлет: «Садитесь за свою прежнюю парту, Скарлет, а вы, Айви, выберите для себя любое свободное место». «Благодарю вас, мадам», — вежливо ответила я и отправилась в конец класса, чтобы оказаться как можно дальше от Вайлетт Адамс. Как только мы с Айви уселись, мадам Лавлейс вновь повернулась к доске и начала строчить на ней имена и даты. Сестра обернулась ко мне и одними губами произнесла «Что ты делаешь?». Я указала ей взглядом на затылок Вайлет, вытаращила глаза, покрутила головой, и Айви, похоже, поняла меня и повернулась к доске. Какое-то время я наблюдала, как моя сестра старательно списывает в тетрадь всю ту муть, которую начеркала на доске мадам Лавлейс. Интересно, она точно так же вела себя и тогда, когда прикидывалась мной? Но тогда у меня должно быть отлично по истории, а не тройка с минусом, как обычно. Потому что смыслю я в этой, с позволения сказать, науке не больше, чем пингвин в ананасах. Впрочем, то, что мы с Айви по-разному относимся к истории, не имела ровным счетом никакого значения, потому что наша мадам Лавлейс была слепа как крот и не отличила бы нас с Айви друг от друга ни в очках, ни без очков, ни в телескоп. Заниматься тем, что называется «классная работа», я и не думала. Вместо этого достала лист бумаги и принялась рисовать. Сначала изобразила саму себя в бальной пачке, потом изобразила рядом с собой Айви, Признаюсь честно, урок в балетном классе был единственным, на который мне хотелось пойти. По крайней мере, о том, что случилось, мисс Финч знала буквально все. И уж она-то не станет ломать комедию и изображать, что Айви новенькая в этой школе. Не может же мисс Финч оказаться такой же безмозглой курицей, как миссис Найт, например. Я просидела над своим рисунком до самого звонка. И так глубоко задумалась, что когда он прозвенел, от неожиданности едва не свалилась на пол. Пенни заметила это и рассмеялась. В ответ я показала ей язык и стала поспешно сгребать свои вещи. Возле двери класса меня уже дожидалась Айви. «Ты не должна была этого делать, Скарлетт», — нахмурившись, сказала она, выходя вместе со мной в коридор. «Что ты имеешь в виду?» «Прикидываться, что ты — это я», — огрызнулась сестра. Я не хочу сидеть рядом с Вайлит. В следующий раз хотя бы предупреждай заранее, что ли. Буркнула Айви и, оторвавшись от меня, ушла вперед. Ну и ладно, подумала я. Хочется ей побыть одной. Пусть побудет. Я развернулась, собираясь уйти в противоположную сторону. И что бы вы думали? И оказалась лицом к лицу с Вайлит. Я оторопела. Я приросла к месту. Я не могла вдохнуть. На меня, словно сорвавшаяся с вершины снежная лавина, нахлынули жуткие воспоминания. Заледеневшая скользкая крыша, пронизывающий ветер, яростная схватка. Мелькают руки, ноги. Мисс Фокс хватает Вайлет и тащит ее к краю крыши. Что сделает сейчас Вайлет? Бросится на меня с кулаками? Закричит мне в лицо? Пообещает отомстить? Нет. Глаза у Вайлет оставались какими-то пустыми. Она словно и не видела меня вовсе. «Прости», — лишенным выражения голосом прошептала она, и прошла мимо меня. В тот день я изо всех сил старалась держаться до конца уроков, хотя это было очень нелегко, особенно если учесть, что Айви продолжала на меня сердиться. Если честно, я не понимала, почему она дуется. Она столько времени прикидывалась здесь мной, так почему бы не прикинуться еще разок? Какие проблемы, кошки полосатые? Это не противнее, чем изображать, будто ты новенькая в этой школе. На перемене мы вернулись в комнату номер 13, чтобы переодеться для занятий балетом. «Не понимаю, что стряслось с Вайлет сказала я. «Она прямо-таки сама не своя? Совершенно на себя не похожа?» «Никакая!» — бублики дырявые. «Я вообще не понимаю, что здесь происходит», — вздохнула в ответ Айви. «Я думала, она скажет сейчас что-нибудь о том, как повлияли на новая лицеровые испытания, через которые ей пришлось пройти, и что нужно благодарить судьбу, что она не бросается на меня и не пытается убить». Но Айви только еще раз вздохнула и принялась поправлять свою трико. «Мы побежали в балетный класс. Точнее, это я побежала, а Айви просто шла». Довольно быстро, но не нарушая при этом школьных правил. Спустились в подвал, вошли в знакомый зал, где нас тепло приветствовала мисс Финч. «С возвращением, Скарлетт!» — тихонько сказала она мне и улыбнулась. «Надеюсь, за это время ты не разучилась разминаться?» «Не разучилась, мисс!» — улыбнулась я в ответ. «Вот и славно! И, пожалуйста, держи себя в руках!» — добавила она, выразительно посмотрев в сторону рояля. Надеюсь, мне удалось скрыть смущение, которое я при этом испытала. Айви Мисс Финч тоже улыбнулась, однако встретила ее как хорошо знакомую ученицу, а не как новенькую, и сестра, судя по ее виду, была очень рада такому приему. Я встала к станку рядом с Айви и начала разминаться. Сначала упражнения для правой ноги, потом для левой. Простые и привычные движения. Делая их, я чувствовала себя так, Словно возвратилась домой после долгого отсутствия. Знаете, во время занятий балетом со мной происходит удивительное превращение. Я больше не ощущаю себя прежней Скарлет. Нет, я становлюсь знаменитой на весь мир прима-балериной. И передо мной открывается блестящее будущее. Но в нем я не одна. Свой успех я поровну делю с Айви. Я просто не представляю себя без своей сестры, И при этом мне безразлично, дуется она на меня сейчас или нет. Мы с ней вместе. И все у нас пополам. И успех, и слава. Вот так. Из блаженного состояния меня вывел залетевший ко мне в ухо злобный шепот. Я не забыла, что наши с тобой разборки не закончены, Скарлетт Грей. И ты об этом тоже не забывай. Я обязательно выясню, почему Вайолет не хочет разговаривать со мной. И если ты имеешь к этому какое-нибудь отношение, тебя ждут большие неприятности. Пенни, конечно, — каракатица рыжие. Почему ты думаешь, что я имею к этому какое-то отношение? Хмуро осведомилась я. Предполагается, что Вайлетт уезжала учиться во Францию, развлекалась там с аристократами и все такое прочее. А ты тем временем сидела в дурке. И Пенни из-под тяжка толкнула меня локтем. Но при этом Вайолет возвратилась из своей Франции чокнутой и молчаливой. А ты цветешь и пахнешь. Почему? И почему учителя прикидываются, будто Айви новенькая, а ты никогда ни в какой сумасшедший дом отсюда не исчезала и всегда оставалась здесь? Что-то здесь не сходится, Скарлетт Грей. На самом деле я вовсе не так уж цвела и пахла, как казалось Пенни. Но знать об этом ей совершенно не обязательно. Перебьется селедка в шляпе. «Да, я чувствую себя превосходно, и это все, что я могу тебе сказать. А теперь отвали от меня». И я перешла к ронде-жамп. Это, знаете ли, такое упражнение, когда ты крутишь ногой широкие круги в воздухе. Хочешь, не хочешь, а любому приходится при этом отойти от тебя в сторонку, чего я и добивалась. Что-то не было у меня желания продолжать нашу светскую беседу. «Слышишь, гадюка?» — прошептала Пенни, отходя от меня. Я хочу вернуть свою подругу, и я добьюсь этого, чего бы мне это ни стоило. Я ничего не ответила, но внутри у меня все похолодело. Мне слишком хорошо было известно, на что способна Пенни, и как далеко она может зайти.